Глава третья Восхитительным утром Чарльз Худ прогуливался по Рю-де-Ля-Пе. Улица славила своим блеском во всем мире. Своей известностью она была обязана невеличественным пространством и не роскоши, стоявши на ней особняков. Фасады зданий тут не поражали очарованием. Ширина улицы не манила прохожих расправить крылья. Великолепие магазинов, предлагающих товары невиданной красоты и редкости, также не были причиной ее известности далеко за пределами Франции. Все, что есть в этой улице, — это какая-то неуловимая дымка французского шарма, неповторимая гармония, атмосфера, чуда А каким шиком веет от женщин, которых можно здесь встретить? Этим утром особенно чувствовалось приближение весны, посылавшее своих предвестников в виде дуновений теплого ветерка и роя запахов пробуждающейся жизнь Худ шел за какой-то девушкой, наслаждаясь божественной грацией ее движений, особенно в нижней части тела, плавной линией шеи элегантной хрупкостью фигурки, на которой безупречно сидел костюм от Шанель. Она задержалась у витрины магазина «Картье». На черном бархате сверкало бриллиантовое колье с изумрудами. Он узнал это колье. Во времена правления Луи Наполеона она принадлежала императрице Евгении. Взгляды худой девушки встретились в отражении. — Как никто другой достойный вы этого жерель императрицы, — заметила. Девушка окинула его долгим внимательным взглядом и пошла дальше. Он отстал от нее на несколько ярдов. Девушка вошла в модный магазин и через стеклянную дверь одарила его приветливой улыбкой. Кивнув ей с нескрываемым восхищением, он прошествовал далее. В зеркалах вращающейся витрины отразился облик самого худо. Мужчины рослого и хорошо сложенного, он на полдюйма превышал шесть футов и весил около ста семидесят семи фунтов, в основном за счет мускулов. Он чуть-чуть выходил за рамки полутяжелого веса. Но, будучи всего на четверть фунта легче, он успешно боксировал в полутяже и даже выиграл соревнования в Кембридже. У него были темные насмешливые глаза — При улыбке в уголках губ рассыпались симпатичные ямочки, вокруг глаз морщинки. Ладно скроенный англичанин, с большим жизненным опытом, такое впечатление он производил на окружающих. И таков был на самом деле. Обладатель слегка вьющихся темно-каштановых волос и великолепных зубов, он притягивал женщин своим голосом, которые многие находили завораживающим. Женщины, для которых он был прекрасным незнакомцем, часто принимали его за плейбоя и богатого искателя приключений, но они ошибались. Его внешность нельзя было причислить к какому-нибудь определенному типу, скорее наоборот. Был в нем некий налет космополитизма, та непринужденность и свобода, которые приходят к человеку, бывавшему во многих странах и много повидавшему знавшему не только победу, но и поражение, тонко чувствующему и понимающему людей. одевался он хорошо, хотя без претензий, скорее с подчеркнутой небрежностью. Ему шили по мерке несколько портных в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Гонконге. Обувь он заказывал в Сен-Джеймсе, оружие в Берне, спортивную одежду — в Рио. Космополитом худ стал по профессии и по призванию. В ежегоднике «Кто есть кто» его характеризовали как спортсмена и тонкого знатока искусств. До сих пор он успешно выступал на беговой дорожке. Однажды для развлечения Роджер банистер дал ему 40 ярдов форы на средней дистанции в четверть мили, И Худ пробежал это расстояние с приличной скоростью, не сумев, правда, удержать свой отрыв от Баннистера. Он был метким стрелком и на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне стал пятым в соревнованиях по пятиборью. На двухместных санях в соревнованиях по Побслею в Сен-Морице вместе с Гансом Фрозеком превысил рекордное время на шесть десятых секунды. Да, он действительно занимался торговлей произведениями искусства. И среди его клиентов числись воротилы из европейских, американских и азиатских столиц. Но все это служило только прикрытием истинной работы Худа. Его закадычный друг, сэр Джордж Тритт, глава военной разведки МИ-5, член знаменитого карточного клуба «Уайтс и некогда служивший в Королевской конной гвардии, однажды попросил оказать ему услугу и выполнить некую секретную миссию. Она оказалась первой в длинной цепочке. Во время войны Худ был одним из агентов шефа секретных служб сэра Уильяма Стефенсона в Америке. И до сих пор то военная разведка, то Министерство иностранных дел Время от времени прибегали к его услугам. Худ всегда имел право отказаться от возложенной на него задачи, если она была ему не по душе. С другой стороны, по молчаливому уговору, он обязан был информировать соответствующие органы, доведись ему столкнуться с чем-то подозрительным. Кто займется расследованием, он сам или другой сотрудник, не имело значения. По желанию он мог пользоваться привилегиями секретного агента, за ним всегда оставалось право выбора и право личной оценки происходящего. Однако ежегодник «Кто есть кто» молчал не только об этом роде его деятельности. Чарльз Худ был секретным агентом консорциума, объединяющего крупнейшие финансовые компании королевства. Так случилось, что некоторые влиятельные друзья, знавшие его работе на ведомство Трида и МИД, обратились с просьбой о содействии урегулировании некоторых дел, связанных с сверхсекретными финансовыми операциями, проводимыми за рубежом. Худ согласился, успешно справился с делом и был приглашен вновь. Не испытывая материальных проблем... Он не нуждался в вознаграждении и работал только ради собственного удовольствия. В первые годы возникали неизбежные трудности, когда Худ, выполняя возложенную на него миссию, иногда попадал в переплет. Тогда ему ничего не оставалось, как сдаваться на милость властей иностранных держав. Однако в высших эшелонах Вестминстера быстро признали, что такое положение не ряда преимуществ. За худом закрепилась слава надежного, проверенного и весьма осмотрительного человека, который мог принести гораздо больше пользы, чем кто-либо другой, за поведение которого на чужой территории пришлось докраснеть, есть не опасаться, как выразился в закрытых дебатах министр иностранных дел. Это служило прекрасной возможностью прикрывать худо на тот случай, если ему пришлось принимать экстренные меры по собственному спасению. Так что его деятельность представляла собою финансируемую частным образом разведслужбу, и он мог прибегнуть к привилегиям служебного иммунитета и помощи в трудных ситуациях. Но сейчас, этим солнечным апрельским утром в Париже, он не работал на финансистов. Он приступал к выполнению очередной правительственной миссии — Поручение военной разведки. Худ вышел на площадь Бондам, отметив белый Роллс-Ройс с мексиканскими номерами на переднем сидении, которого сидела ржеволосая девушка. Он представлял, кому может принадлежать машина, и что это за девушка, и у него даже возникло искушение подойти, но он подавил соблазн. В галерее Хэруэлла он провел около часа, переходя от картины к картине, но цены там были заявлены совершенно абсурдной. Выйдя из галереи, он немного прошелся и, свернув за угол, направился по Ю-де-Монтабо. Не прошло и секунды, как сзади послышался громкий лязг металла, а оглянувший сход успел мельком заметить стремительно надвигавшуюся и грохочущую серую массу, Судорожно рванувшись, он врезался в стеклянную дверь магазина, широко распахнувшуюся под тяжесть его тела. Падая, он услышал звук приглушенного выстрела, его окатил ливень осколков разбившегося стекла. Дикий виск из магазина смешался с криками на улице. Худ выбрался из-под груды, обрушившегося на стекла. Боли, похоже, не было. Позволив продавщицам покудактать вокруг себя, он вышел на улицу. И как раз вовремя, чтобы заметить серый фургон «Ситроэн», который, качаясь и громыхая, уже поворачивал за угол. Еще мгновение этот пропал из вида. Шоферы и посыльные расположенного напротив отеля «Морис» выспали на улицу и обменивались негодующими возгласами. Продавщицы магазина продолжали визжать. Он сумасшедший! Ни с того, ни с сего так вылететь на тротуар! шиферня просто распоясалась, за да что они себе позволяют. Да он пьян! Разве вы не видели, как он петлял? Возбуждение нарастало. Худ снял плащ и осмотрел разорванное место. Фургон со всего хода влетел на единственное пустующее место у тротуара, не занятые стоящими впритык автомобилями, причем в тот самый момент, когда там проходил худ, затем резко откатился назад и понесся вперед, не остановившись. В тот момент из-за ворот напротив осторожно выруливал длинный лимузин. Была какая-то вероятность, что фургон шарахнулся, чтобы избежать столкновения. Но худо было, неприятное ощущение, что... Все слишком напоминает покушение на убийство. Судя по всему, стреляли из пистолета с глушителем. Стряхнув себе остатки из стекла, Худ быстро осмотрелся. Однако среди осколков и в беспорядке попадавших на пол товаров найти что-либо было трудно, если вообще возможно. Он поискал взглядом стрелянную гильзу на тротуаре Но опять безуспешно. Одна из продавщиц протянула его плащ, сколотый наспех булавками. Мы вызовем полицейского. Мишель за ним уже побежала. Худ сделал вид, что он не слышит. Выходя на тротуар, он увидел боковым зрением, как к магазину приближается одна из продавщиц с полицейским и поспешно двинулся в противоположную сторону. Немедленно раздался призывный хор наивных и добропорядочных зевак. Он не обращал на них никакого внимания. На голосе их хора переходило в крещендо. «Вот он! Вот он! Мсье! Мсье!» Каждую минуту любой из них мог подбежать и схватить его за руку. худо только не хватало разборок с французской полицией. Слева загудело такси, отозвавшись на его вытянутую руку. Худ одним прыжком... Очутился возле дверцы, и машина умчалась. У северного вокзала Хут расплатился с таксистом. Купив билет на пригородную электричку до Пьерфона, он отправился в туалет. Потом заглянул в буфет и, выйдя оттуда через другие двери на шумную привокзальную площадь, прыгнул в такси отъезжающей стоянки. Теперь был совершенно уверен, что за ним не следят. Когда такси доставило его до ворот Де-Ля-Виллет, к нему уже вернулось спокойствие, а с ним и аппетит. Он направился в бистро, которое, кроме стопроцентной гарантии не встретиться ни с кем из знакомых, сулило отменную отбивную. Так и вышло. К отбивной он заказал полбутылки молодого божоле, в бар валились рубщики мяса, свилецких скотобоин и, не снимая фартуков заляпанных пятнами крови, устроились у стойки, попивая венцов. Завсегда-то и знали, что в этом бестру подавали великолепные мясные блюда, с которыми не могли идти ни в какое сравнение изделий из парижских ресторанов. Здесь всегда царили оживление и вам всегда были рады. Официанты обслуживали проворно, любезно и внимательно. Однако вместо того, чтобы по обыкновению наслаждаться уютом и умеренностью цен, Худ приуныл. Происшествие с фургоном отодвинулось в дальний уголок памяти. Бессмысленно думать об этом, если все равно ничего нельзя сделать. Но его настойчивой и завидной регулярностью посещали мысли о Тейти. Почему тот был так испуган? Он вновь вспомнил странную сцену в лифте. Куда толстяк исчез из кафе? Он чувствовал, что в этом человеке таилось нечто необычное, за всем его обликом скрывалась какая-то тайна, ожидающая разгадки. Возможно, он тогда ушел, чтобы напиться где-нибудь на Монмартре или в одном из баров на Аплас-Пегаль с тамошними девицами. Хотя в глубине души Худ признавал, что нарисованная в его мозгу картинка казалась неправдоподобной. Впереди у Худа оставалось полдня. Ночной поезд увезет его в городишко Болье к Лоберу. Все, что он мог сделать за это время, отправиться в то же кафе и понаблюдать там часок. Вернувшись в центр, он прогулялся вверх по бульвару Мальзерб к площади Сент-Августин. Безобразная серая громада церкви возвышалась словно утес — на дверницы машин и снующими толпами. Хуто огляделся, потом направился на Ю-Меромини и звернул в кафе. На этот раз он подходил к кафе с другой стороны, и потому, только добравшись до конца квартала и, не заметив стеклянной витрины, сообразил, что пропустил нужную дверь. Тогда он шагал обратно, медленным шагом вернулся туда, откуда вышел. Кафе на улице не было. Остановившись на углу, Худ ощутил, как по его спине пробежал слабый холодок, сигнал опасности. Не раз в прошлом, когда ситуация становилась непонятной, такое состояние заставило его быть настороже и готовиться к чему-то непредвиденному. Вот и сейчас все чувства худо предельно обострись Худ пошел назад по собственным следам. Он был уверен, что ошибки не произошло. По узкому тротуару сновали прохожие. Он узнал картинную галерею с картиной Мунка на витрине. Прямо за ней лавка шляпника, а следом антикварный магазин, который он хорошо помнил. Кафе не было. И тут он его увидел. Витрина была загорожена деревянным щитом, такие ставят, когда заведение переходит в другие руки, начинается ремонт. На щите была наклеена афиша с изображением танцовщицы из кабаре, тело, которое стыдливо вызывающе прикрывали несколько перьев марабу. Худ толкнул дверь за щитом и заглянул внутрь. Несколько рабочих с инструментами молча передвигались по залу. Интерьер преобразился до неузнаваемости. На полу валялся строительный мусор. На голых стенах зияли дыры от выдранных розеток. Он посмотрел наверх, вывеска исчезла. Всего день назад это место казалось хорошо обустроенным и процветающим. Он помнил запах свежего линолеума, покрывающего помост. Его перестилали совсем недавно, и он прекрасно помнил впечатление новизны, которая в свете розового неона веяла от сверкающей кофеварки и свежий блеск зеркал. Все Один из рабочих заметил его. — Что случилось с кафе? — С кафе? Откуда я знаю? Рабочий был крупным мужчиной с большими висячими усами. — А хозяин здесь или кто-нибудь из начальства? — Я прораб. Больше здесь никого. Вот здесь вчера вечером за кассой сидела женщина. Похоже, хозяйка. Не знаете, где ее найти? Мужчина прервал его. — Не знаю. «Мы только рабочие, МС, нам ничего не известно!» И повернулся спиной. Остальные последовали его примеру. Худ еще раз огляделся. За окном сияло солнце, освещая улочку в самом сердце великой европейской столицы. По ней прогуливались сотни горожан, полицейский свистел водителю, резко сдромозивший машины. Мой окон, напротив, заливался смехом от непристойной шутки товарища. Светлосый мужчина разглядывал ножки, выходящие из автомобиля девушки, прямо за углом высел из Министерства внутренних дел. И в то же время худ на мгновение испытал чувство нереальности происходящего. Кусок штукатурки шумно упал на пол. Рванул в дверь, худ вышел на улицу.